По приказу губернатора Командор Симко велит спустить флаг, который был поднят в ответ на поднятие флага Геральдом. Капитан Тернер снова прибывает в Бакборд-Харбор. Там он получает векселя на сумму в 1 миллион 200 тысяч фунтов, подписанные Сайресом Бикерстафом, и контрасигнованные главными богачами Стандарт-Айленда. Через три часа последние дымки английских военных кораблей